В спальню вошел муж. Она быстро отвернулась к стене. Я написала письмо. Вон оно, на столе. Больше ничего не надо. Конверт написала? Отлично. Завтра я запечатаю его и пошлю по адресу. И он стал медленно раздеваться, методично складывая на стул свою одежду. А!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 В этих его начинаниях главным помощником являлся Фёдор Матвеевич Весенин. Технолог, приглашенный им сначала на маловаренный завод, а потом ставший главным управляющим его имения, директором заводов и мельницы, правую рукою, другом и наперстником. Маленького роста, сухощавый, но с широкими плечами и развитой грудью, небольшой круглой головою, Он походил на Мефистофеля со своей всегда насмешливой улыбкой. А Сергей Степанович Мажаев представлял собою тип старинного русского барина. Огромного роста, массивный и величественный, с серебряными густыми кудрями до плеч, с седою окладистую бородою и ясными серыми глазами на лице, полном добродушия. Ему было уже 66 лет.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 Выйдя от Дерунова, Елизавета Борисовна перешла улицу, подошла к ожидавшему ее молодому господину и, всяв его под руку, увлекла в ближайший глухой переулок. Мы пропали. Он обещал в четверг протестовать. И как нарочно в четверг мы переезжаем. Я совершенно теряюсь. Если ты ничего не придумаешь, я убью себя, отравлюсь. Только не это. Подумаем. Что придумать?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 Елизавета Борисовна подняла на своего спутника почти безумный взгляд Видишь, от судьбы не уйдешь Слушай, если переписать вексель, то процентов надо, ну, положим, за год Мы платили ему 15, значит, 2250 рублей Соберем эти деньги Я же просила, он не хочет слушать Я пойду, не бойся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 Милый, как я люблю тебя. Ах, если бы не эти деньги, эти проклятые деньги, которые связали меня преступлением. Но когда я подле тебя, мне все равно. Иногда я хочу, чтобы меня судили. Лиза. Да, хочу. Я бы тогда рассказала свою жизнь, сказала бы, как меня уговорили выйти за него, как я томилась от его ласки, <сёк> не находя в себе для него ни одного доброго слова, чувствуя себя оскорбленной, как раба, которую купили на рынке. Ах, Иван... Если бы он был груб жесток, развратен и глупый, я бы меньше ненавидела его, да. И потом я бы рассказала, как встретила тебя и полюбила. Псс! Ты не понимаешь, что говоришь. Нас могут услышать. Пусть. Все равно они узнают про это рано или поздно, ты? Ты разве отступишься? Нет. Так чего мне бояться? Однако нам грозит опасность. Бросим фантазии, милая. Иди домой и приготовь на завтра деньги.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 Он сел за стол недалеко от Веры И с ласковой улыбкой выжидательно глядел на нее Я улыбаюсь, глядя на вас, и радуюсь Когда я приехал к Сергею Степановичу Вы ходили еще в коротком платьице При вас была мадемуазель И вы числились в шестом классе А теперь красавица-барышня Не зовите меня барышей, что за противное слово Другими словами не выразишь Вот и папаша идет. По рюмке водки сперва. Можно. Вы же завтра же к Долинину, и уж постарайтесь к его приезду все оборудовать. Да уж устроим. А там и за работу. Вера налила чай и не столько слушала, сколько смотрела на собеседников. Она глубоко уважала обоих, считая их самыми умными и самыми честными из всех окружающих людей. Весенин давал ей первые книги –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 Она вздрогнула от неожиданности быстро встав с места, пересела на другой стул. Елизавета Борисовна опустилась на хозяйское место, и, казалось, ничто не изменилось за этим столом. По крайней мере, когда Весенин попросил еще стакан чая, он ничуть не изумился, увидев вместо Веры ее мачеху. Ясный жаркий день сменил грозовую ночь. Было 12 часов, и город казался вымершим. Служащие люди сидели в кабинетах, в конторах, в присутствиях. Прочий люд прятался от жары. Антон Иванович Грузов. Внешность его была довольно забавна. Когда он сидел, он казался человеком небольшого роста. Но стоило ему встать, как поражал ростом чуть не великана –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 придавала ему вид обезьяны Капуцина. Судя по всему, Антон Иванович бездельничал. Но если принять во внимание, что сидел он в конторе нотариуса Долинина, у которого состоял письмоводителем, то, очевидно, он был занят так, как находился на службе. В то же самое время Долинин с братом сидели в столовой и завтракали. Ах, «Я начинаю жевать». Сегодня утром я чувствовал необыкновенный подъем духа. У меня начинают складываться идеи. И еще немного и я сяду за роман. Давно уже я не писал стихи. Ну, это я не считаю. Все равно как филитоны для листка. Ну, разве это писание? Мели и меля. В стихах тонкие нюансы любви. В филитонах вздор. Роман, только роман. почтой два с посильными. Горничная положила перед Яковом пачку писем, который внимательно прочел адреса. «Тебе, тебе, тебе, тебе!» Сказал он и, отбросив Николаю четыре конверта, углубился в чтение писем. Николай жадно схватил конверты и вдруг самер. Ровный английский почерк женской руки показался ему знакомым. Он осмотрел конверт «Письмо без марки». А Тане чуть не сказал он слух, и сердце его забилось радостью. Он быстро разорвал конверт, но едва пробежал первые пять строчек, как вскочил. Яков Петрович поднял с изумлением в глаза. Что с тобой? Что? Они почему-то решили меня выгнать отсюда. Читай. Угу.